Глава 10. Присаживайтесь, вам пиво или чего покрепче? Тот сами варим, неплохое Мы все обменялись рукопожатиями и представились Несмотря на слегка нездоровый блеск в глазах, выглядел он доброжелательно Мимика тоже говорила об этом. Напряжение не ощущалось, более того. Я практически не почувствовал в нем сенса. Легкое, почти незаметное ощущение. Примерно такое, какое исходило от Алки с ее полутора процентами сечения. Но я уже знал, что многие умеют маскировать истинную силу своей сенситивности. Равно как и изображать радушие. Я положил чемодан, перед ним и вгляделся в оборудование, лежащее на столе. Ноутбук. Здесь они назывались компакт-рихнерами или компактами. Какое-то малознакомое коммутационное устройство, а также не то графический планшет, не то экран, на котором виднелась надпись «Нет подключения». Я так полагаю, один из вас пристав? Судя по форме, вы молодой человек. Вы можете быть свободным, вас угостят в соседнем зале. Пятеро слишком много. А я не хочу, чтобы наше общение с господами было публичным. Если не затруднит, можете сказать моим людям, чтобы позвали официанта. «Да, ваше сиятельство», — кивнул Сит и удалился. На душе стало тревожно. Неужели они знают о произошедшем на трассе? «Ваше сиятельство, мне неудобно об этом говорить, тем более в самом начале нашей беседы», — сказал я. «Но напомню о негласных принципах кланового нейтралитета, особого отдела курьерской службы, а также о неприкосновенности». Андрон больно наступил мне на ногу под столом. Лаптев усмехнулся. «Ой, бросьте. Как вы сказали, Эльдар Матвеевич, это ваш крепостной, я так вижу. На моей территории ему, как и вам, абсолютно ничего не угрожает». Учитывая, насколько легко он распознал мою реакцию, я решил закрыть тему и быть настороже. Спасибо, Тимофей Евгеньевич. «Поверьте, такие вещи, как эту, я предпочитаю доставлять государственной службой, а не разными левыми экспедиторами. Я вижу, что вы оба сенса. Любой несчастный случай в моих стенах, я как минимум попадаю в черные списки заказчиков. Слушайте, а продайте мне его. Мне, знаете, очень нравится такой типаж. Я с первой секунды увидел, насколько он преданный и трудолюбивый. Будет у меня сержантом в личной охране, на удовольствие. Моя рука на миг даже дернулась к кобуре. «Простите, ваше сиятельство, но я не готов обсуждать такую сделку. Ситрос рос вместе со мной. Он мне как брат. Я думаю, вы должны понимать, что такими людьми просто так не разбрасываются». «А если, скажем, я предложу за него 55 тысяч?» «Нет», — твердо ответил я. «75? И юную, готовую на всю северянку?» Андрон схватил меня за плечи и оскалился. «Вы его простите, ваш сият, он у нас молодой, не понимает». «Соглашайся, Эль. Когда еще такие деньги предложат?» «Нет, Тимофей Евгеньевич. Я очень надеюсь, что это не было угрозой или ультиматумом. Мне немного лет, но я уже побывал в ситуациях, когда у меня вымогали крепостных. И теперь это одна из немногих вещей, за которые я готов идти до конца. Что называется триггер?» Граф поменялся в лице. «Азартная искра в глазах пропала». Он стал серьезным, даже грустным. «Эльдар Матвич, мне очень жаль, что вы подумали, будто я вам угрожаю. Можете считать это проверкой на вшивость, только и всего. Я вижу, что вы честный молодой человек. Принципиальный ответственный хозяин. Вы мне нравитесь. С вами я готов вести дело». В этот момент в дверь постучали, и в приоткрывшуюся щель робко заглянул официант. «Можно, ваше сиятельство?» «Да, дружище, конечно». Ты отлично разрядил неловкую паузу, заходи. Долго выбирать я не собирался. Заказал блюдо глиняный голем, говяжий гуляж в глиняном горшочке. На цену не смотрел, так как не сомневался, что платить нас не заставят. Андрон же заказал гренки в кисло-сладком соусе. На миг промелькнула мысль, которая уже посещала ранее: что нас отравят или усыпят, и мы проснемся связанными в грязном подвале. Но я доверился интуиции. Ну что ж. «Пока готовят, приступим к осмотру нашего товара», — предложил граф. «Как его открыть?» ан «Анмюмо», — один момент. Андрон тут же завозился замком на полупрозрачном кейсе, периодически заглядывая в телефон. Спустя полминуты манипуляции, ответа на поступивший звонок и ввода пароля, защелки на коробке открылись. Внутри было несколько слоев упаковки. Сначала пупырчатый полиэтилен, спиненная фольга, Внутри вторая фабричная картонная коробка с надписью «Блесна». «Если не ошибаюсь, на чемодане пугало?» спросил граф Лаптев. «В договоре сказано, что упаковку необходимо вернуть». «Да», кивнул Андрон, продолжая возиться с упаковками. «Они многоразовые. Служат для доставки средств в коммутации. Если требуется, вы можете оформить приобретение чемодана прямо сейчас. Это будет стоить, если не ошибаюсь, 450 рублей» пожалуй не надо у меня уже есть парочка таких я так понимаю в выключенном состоянии оборудованию ничего не угрожает я могу его перевозить в другой упаковке его же не смогут взломать пока оборудование не работает его в принципе не смогут взломать ответил андрон возмущенным тоном даже самые профессиональные дешифровщики вы же приобретали парную версию и второй уже где то установлен насколько я могу судить Устройство, стоившее мою квартиру, наконец появилось на свет. Признаться, я думал увидеть стандартную коробку с портами и лампочками. Но на свет показалось нечто совершенно другое. Это было инкрустированное мелкими сапфирами и рубинами каменное яйцо из агата. Я даже вспомнил откуда-то, как называется тип. Моноцентричный агат бастионного типа. С красивыми многоуровневыми фигурами и прожилками вокруг пара отверстий, а внутри виднелась электроника. «О, да. Ответный коммутатор уже установлен», — удовлетворенно протянул граф. «Я вовсе не пытаюсь узнать, где он установлен. Связка настраивается перед выпуском на сетевом ресурсе блесны. Поэтому, знаете, я не держу секретов. Включайте, вы сами все увидите». Андрон вытащил свернутый спиралью шнурок из подставки, шнур тут же принял цвет стола, а спустившись к розеткам на полу, поменял цвет розетки на цвет паркета. Хм, хамелеон. «Это хорошо». На тыльной стороне каменного яйца загорелся индикатор. Очкастый парень, сидевший за столом, раскинул провода по столу, подключил наше устройство к местному коммутатору, что-то написал на ноутбуке. Экран планшета обновился, на нем заплясали графики и таблицы. «Это подключение к одному интересному теневому рынку из колоний», — сообщил граф. «Оружие, крепостные, разный другой интересный бизнес, как говорят в Луизиане». «Теперь вы это знаете. И теперь вы должны нас убить?» Не то пошутил, не то предположил я. Лаптев засмеялся, привстал, подошел к крохотному окошку и закурил. «Ну почему же?» «Нет, напротив. Мне было приятно раскрыть эту маленькую тайну. На самом деле у тех, кто знаком с делами нашей компании, так есть понимание, зачем и как мы работаем. Мы храним порядок на всем севере Зеленогорье» и частично в Русской Арктической Республике. Рука Кремля слишком далеко, чтобы держать в узде местную шушеру. «Вы достаточно неплохо с этим справляетесь», — кивнул я. Однако я сделал многозначительную паузу. «Вы хотели что-то добавить, Эльдар Матвеич?» Граф прищурился. «Я так понял, у вас были некоторые проблемы по пути». «Не-не, не было никаких проблем», — Андрон замотал головой. «Проблемы были», — сказал я. Колесниковской области. Нас преследовали бандиты, представившиеся какой-то частной инспекции. Они окружили нас в гостинице у трассы до Михайловско-Андреевского. Мы были вынуждены применить табельное оружие». Тут я заметил на лице Лаптева удивление. Похоже, эта информация была для него новой. «Да? Этого я не знал. Что-то официанта долго нет. Федор, можешь сходить на кухню?» Словно услышав, наши слова в дверь постучали. Показался официант с подносом, на котором несли наши блюда. «Пожалуйте, господа», — послышался голос со спины. Я глянулся в полоборота. И в следующие пару секунд моя реакция сработала как нужно. Поднос уже полетел в сторону Андрона, когда я узнал официанта. Вернее, это был не официант. Это был тот самый повар-язычник, недобрым взглядом зыркнувший на нас. Из его рукава показался здоровый кухонный нож. Я резко встал, отшвыривая стул прямо повару под ноги. В этот момент поднос врезался прямо в голову Андрона, но он сумел увернуться, подставив щеку и плечо. Кипяток и горшок не попали в лицо. К своему стыду я поймал себя на мысли, что больше беспокоюсь за устройство на столе, чем за Андрона. Акты граф так и не подписал. Но казалось, упавший под нос не причинил каменному яйцу вреда. Повар попытался подняться, все еще сжимая в руке нож. Я поддел стул и кинул ему на грудь, а затем навалился на сиденье. Взмах ножом другой, но длины локти у прижатой руки не хватало. Лезвие едва задело тыльную сторону моей ладони и скользнуло по лацкану. Охрана — наконец-то рявкнул граф. Он и паренек, которого назвали Федором, отползли в противоположную сторону зала, предоставив разбираться нам. В руке у графа показался ствол. Андрон подоспел, отряхнувшись от остатков еды, и вытащил нож из руки повара. Двое мордоворотов разобрались в ситуации быстро. Напинали, подняли, скрутили. Один подбежал к графу, заслонив его от нас. «За князя! Во славу богов!» — успел рявкнуть повар. да «Вы не ранены?» — граф подошел к Андрону. «Нет», — ответил он, все еще пытаясь проморгаться. «Умыться бы». «Идемте, продолжим беседу там». «Да, и не притрагивайтесь к тому, что он принес. Еда может быть отравлена». Я пошел за ними. И тут мне стало по-настоящему страшно. В предыдущем зале сидел Сид перед столом, который ломился от принесенных блюд. Крылышки-гагарки, лепешки-ракески с черемшой, салат из миди с квашеными листьями винограда. Увидев нас, он поднялся, все еще сжимая в руке жареное крылышко. «Как вы? Что случилось, Барь? «Не ешь!» — рявкнул я. «Мигом в сортиры два пальца в рот. Нас, возможно, отравили». Вы, черт! Такое все вкусное!» — сказал Сид, погрустнел, и отправился выполнять указания. Подоспел какой-то слуга графа, принесший полотенце, рубашку и аптечку. Я попросил пластырь на руку. Граф похлопал Андрона, склонившегося над раковиной по спине. Учейцы, я перед вами в долгу? Вы спасли мне жизнь?» «Нет», — сказал я. Целью были не вы, а мы с Андроном Федотовичем. Граф скрестил руки на груди. Вот как. Что ж, пузель складывается. Что складывается, переспросил я и тут же догадался. Пазл? Все никак не получалось привыкнуть к тому, что часть интернациональных слов имеют другое произношение от того, что основными международными языками были французский и немецко-норвежский, а не английский, как в большинстве последних моих миров. «Любопытно», — граф сказал раздраженно. «Я все еще приятно поражаюсь вашей честности. Я пытался долго и мучительно вытаскивать из вас клешнями информацию про одно интересное происшествие. Не ранее, как сегодня утром, меня будет звонком мой давний приятель, князь Игнат Иевлев. Говорит, что его великовозрастный сынок пропал без вести в Котельниковской области и что он занимался охотой на людей, которые, как Игнат сказал, работают на меня. Я долго не мог сообразить, что за люди могут там работать на меня. Это вообще не моя зона интересов. В общем, это вы его убили, ведь так? Предполагалось, что такая речь произведет нужный психологический эффект, но все испортил сид характерными неприятными звуками из кабинки. Тем не менее, в этот момент граф внимательно изучал наши лица. Мне ничего не оставалось сделать, кроме как кивнуть. Убили. По правде сказать, это была самооборона и несчастный случай. Он пытался убить нас, пытаясь забрать товар. Мы открыли дверцу, он выпал из машины. На лице Андрона застыл ужас. Граф же принял новость с легкой, и слегка злорадной ухмылкой. «Вот как? И вы не доложили о произошедшем в жандармерию?» ж сиятельство, откуда нам было знать, что у жандармерия не под ними?» затараторил Андрон. «Мы же не местные, понятия не имеем, что и на кого поделено». «Буквально сразу же после этого нас пытался задержать и досмотреть какой-то мутный парень в форме». «Верю», — кивнул граф. «Признаться, сынок моего приятеля изрядно нас всех достал. Даже своего папашу. У него было что-то вроде культа. Он охотился за особыми предметами. Предположу, что его куда больше интересовал чемодан с пуголом чем сам груз. Я так полагаю, за сложности при доставке груза вам полагаются чаевые?» «Гонорар наемного убийца», — пробормотал Андрон. «Бумаги, ваше сиятельство», — напомнил я. «Не стоя это будут грязные деньги. Нам нужно просто подписать акт передачи и закрыть заявку в системе. Скорее хочется вернуться домой, знаете ли?» «Вернемся за стол, прошу», — кивнул граф. «Там уже лежали две пиццы в коробках и чай в бумажных стаканах, явно принесенный откуда-то из другой забегаловки. Я достал и разложил бумаги, Протянул ручку, граф кивнул. Угощайтесь, это точно не отравлено. Да, надо будет напоить вашего крепостного. Я подпишу бумаги без проблем, но при одном маленьком условии в его глазах снова сверкнул хитрый бесноватый огонек. Каком же ваше сиятельство? С грустным вздохом спросил Андрон. Только не просите нас никого больше убивать. Мы это занятие не любим, знаете ли? Нет, нет, конечно же, нет. Я прошу составить вас компанию в покер в моем заведении амнезии. Сегодня вечером, через три часа. Идет? Ох. Андрон сделал такое выражение лица, что на нем читалось. Лучше бы он попросил заказное убийство. Не отказывайтесь, мне редко доводится играть с кем-то, кто не боится меня или не испытывает к моим деньгам особый интерес. Хорошо, мы согласны, кивнул я. Только у нас есть некоторая проблема с дресс-кодом. Форма теперь подлежит замене. О, в этом нет никакой проблемы. Идемте. Закорючки наконец-то легли на бумагу. В следующие пять минут выстроил в общем зале своих бойцов в ряд, подобрал двоих наиболее подходящих мне Андрону по габаритам и потребовал снять у них пиджаки. Через полчаса мы были в гостинице. По улице нас сопроводил кортеж из черного джипа. По дороге Андрон шепнул мне. «Прошу, не рассказывай Сиду, что я просил тебя его заложить» очень стыдно не скажу но требую чтобы ты как нибудь перед ним извинился чего вы шепчетесь спросил Сид с переднего сиденья как желудок отвратительно но никаких проблем если окажется что обед не был отравлен то андрон тебе закажет все блюда которые ты хотел тогда съесть предложил я андрон поджал губы но кивнул пару часов я провел в долгожданном ничего не делании. заглянул в письма на смартфоне Там были и Аталы, и от Ниналь Кирилловны. Меня тоже в командировку. С Локьяном, будь он не ладен. Эльдар Матвеевич, вы живы? Почему вы молчите? Вы разлюбили меня? Желания строчить огромные письма в ответ не было. Тем более, что между региональными сетями письма доставлялись с гигантской задержкой. И так вскоре мы с Андроном, переодевшиеся и отдохнувшие, погрузились в элитное такси и отбыли в заведении Амнезии. Досмотр. «Пропустите они к Тимофею Евгеньевичу, пройдемте». Череда коридоров между залами, где звучала электронная музыка и танцевали увешанные цветными светодиодами голые девушки. Еще одна дверь, за которой оказался уютный небольшой зал с круглым столом, за которым сидели пятеро. Двоих я не знал. Третьим был граф Тимофей Евгеньевич. Четвертым был мой заклятый друг, Джек, он же Евгений Анодырев. А вот пятым... «Пятым был тот, кого я меньше всего ожидал увидеть здесь. Ровно как и он не ожидал увидеть меня. Опа, внучок».